Глава 15. Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре её с Левиным, и несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, её радовала мысль, что ей было сделано предложение. У неё не было сомнения, что она поступила как следовало, но в постели она долго не могла заснуть.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 Да по милу и ради самого бога, князь, что я сделала? говорила княгиня, чуть не плача. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению. И хотя она не намеренно была говорить ему о предложении Левина и отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется, дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать.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 — Да постой, разве я заискиваю? Я нисколько не заискиваю. А молодой человек, и очень хороший, влюбился, и она, кажется... — Да, вот вам кажется. А как она в самом деле влюбится? А он столько же думает жениться, как я. — Ох, не смотрели бы мои глаза! — Ах, спиритизм! Ах, ниц, ах, на бале! И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове.